Такие веселые насмешники! В это время на поляну въехала длинная порожняя подвода с высокими боками, на каких в Польше и Западной России возят снопы. Пару лошадей в дышальной упряжке правил военнослужащий, по старинной терминологии «фурлейт» — солдат конного обоза. Он въехал на поляну, соскочил с передка и стал выпрягать лошадей. Все, кроме Татьяны и нескольких солдат, обступили возницу, упрашивая его не распорягать и повести их, куда они укажут, конечно, за деньги. Солдат отказывался, потому что не имел права распоряжаться лошадьми и подводой и должен был повиноваться полученным нарядам. Он куда-то увел распоряженных лошадей и больше не появлялся. Все, сидевшие на земле, поднялись и пересели на оставшуюся на поляне пустую подводу. воду. Рассказы Татьяны, прерванные появлением телеги и переговорами с Возницею, возобновились. — Что ты рассказала генералу? — спросил Гордон. — Если можешь, повтори нам. — Ну что ж, можно. И она рассказала им свою страшную историю. Глава четвертая А мне правда есть, что порассказать. Будто не из простых, я, сказывали. Чужие ли мне это сказали? Сама ли я это в сердце сберегла? Только слышала я, будто маменька моя Раиса Комарова женой были скрывающегося министра русского в Беломонголии товарища Комарова. Не отец... Не родной мне был, надо полагать, этот самый Комаров. Ну, конечно, я девушка не неученая, без папи, без мамы росла сиротой. Вам, может быть, смешно, что я говорю, но только говорю я, что знаю. Надо войти в мое положение. Да. Так, значит, было все это, про что я вам дальше расскажу? Это было за крушицами» на другом конце Сибири, по ту сторону Казаччины, поближе к китайской границе. Когда стали мы, то есть наши красные, к ихнему главному городу Белому подходить, этот самый Комаров-министр посадил маменьку со всей их семьей в особенный поезд литерный и приказали увесть. Ведь маменька были пуганы и без них не смели шагу ступить. А про меня он даже не знал комаров, не знал, что я такая есть на свете. Маменька меня в долгой отлучке произвели и смертью обмирали, как бы кто об том ему не проболтался. Он ужас, как того не любил, чтобы дети, и кричал, и топал ногами, что это одна грязь в доме и беспокойство. Я кричал, этого терпеть не могу. Ну вот. Стало быть, как стали подходить красные, послали маменька за сторожихой Марфой на разъезд на Горную. Это от того города в трех перегонах. Я сейчас объясню. Сперва станция Низовая, потом разъезд на Горную, потом Самсоновский перевал. Я теперь так понимаю... Откуда маменька знали сторожиху? думает торговала сторожих Марфа в городе зеленью, возила молоко. Да. И вот я скажу. Видно, я тут что-то не знаю. Думается, маменьку обманули, не то сказали. Расписали, бог знает что, мол, на время, на два дни, пока смотох уляжется, а не то, чтобы в чужую руки навсегда, навсегда в воспитании. Не могла бы так маменька отдать родное дитя. Ну, дело известно детское. Подойди к тете, тете даст пряник, тетя хорошая, не бойся тете. А как я потом в слезах билась, какой тоской сердечко детское и зашло. Про то лучше не поминать. Вешаться я хотела. Чуть я во младенчестве с ума не сошла. Маленькая ведь я еще была. Верно, денег дали тетя Марфуши на мое пропитание. Много денег. Двор при посту был богатый, корова да ложь, ну, птиц там, разумеется, разные. Под огородом в полосе отчуждения сколько хочешь земли и, само собой, даровая квартира, старошка казенная при самой пути.